Как сходила в зал, мрачно осведомился я, придя вечером домой. Домой. Странно было думать так о квартире Беляшкиной. Но я, похоже, действительно здесь буквально прописался. Сегодня мне даже на ум не пришло поехать к себе, хотя Роме вряд ли уже что-то угрожало. Алла слишком дорожила возможностью вертеться среди богачей, чтобы рисковать тем, чтобы из светских кругов ее погонят как прокаженную, тапками от Гуччи. И все же вот уже не первый день после работы я приезжал к Оксане, то есть кроме, Хотя, если быть честным с собой, меня действительно сюда тянуло, и причиной тому был не только мой сын. «Не была я ни в каком зале», — сообщила мне Беляшкина. Я приподнял бровь. «Ты узнала, что сегодня не смена качка?» «Да что ты заладил?» Беляшкина, сбившаяся в своем общении то на ты, то на вы, в гневе забывала всякие церемонии. «Просто Наташа вернулась от твоего Вовчика!» «И что же?» — не понял я. «Ты бы ее видел! И вообще, какие у него намерения!» Беляшкина сложила руки на груди с видом строгой дуэньи на сетке. А я уставился на нее с удивлением. «Не знаю, конечно, что там было, а взрослые люди. Какие могут быть намерения после первой встречи? Хотя...» — я задумчиво почесал подбородок. «Вовчик может что угодно». «Это я уже поняла», — фыркнув, подвела итог Беляшкина и добавила. А в зал я иду завтра, если так хочешь знать. Именно это я и хотел знать, да. Даже не сомневался, буркнул я и отправился спать. Однако оставлять так просто визиты Беляшкиной к этому качку я не собирался. Поэтому следующим утром сделал вид, что ушел на работу, а сам затаился за углом дома, ожидая выхода Оксаны. Чувствовал себя при этом, как ревнивый муж в период обострения паранойи, но иначе поступить не мог. Я должен был проверить, чем там Оксана занимается с этим хмырем. А то знаю я этих тренеров по фитнесу. Хлебом не корми, дай подержаться за чьи-нибудь гантели под предлогом помощи. Сам подобное проделывал не раз. Порой мне даже казалось, что многие и ходят-то в зал, чтобы заняться там отнюдь не спортом. Так что я намеревался лично убедиться в том, что гантели Беляшкиной находятся в безопасности и что этот качок держит свои руки от них на достаточном расстоянии. чтобы те оставались целыми. Когда Оксана наконец вышла из дома, я последовал за ней на машине. К моему удивлению, она прошла пешком несколько кварталов, хотя могла вполне бы доехать на транспорте. Увидев, что Беляшкина нырнула в здание бизнес-центра, я быстро припарковался и двинулся за ней, соблюдая дистанцию, конечно. Второпяк даже позволил администратору впарить мне целый абонемент, хотя в моем офисе был специально оборудованный зал для всех сотрудников. Компания, производящая спорттовары, не могла не заботиться о здоровье своих работников. И чего только Беляшкиной туда не ходилось, кстати говоря. Задаваясь этим вопросом, я отправился переодеваться. К счастью, вся необходимая для зала одежда у меня всегда была при себе в машине. Наконец, выйдя из раздевалки, быстро огляделся. Беляшкина обнаружилась за одним из тренажеров. И никаких качков поблизости пока не наблюдалось. Я быстро прошел к беговой дорожке и занял на ней наблюдательную позицию. включив легкий режим. Двадцать минут спустя ничего не изменилось. Беляшкина тренировалась в поте лица и прочих частей тела. Я делал вид, что мне жуть, как интересно топтаться на этой беговой дорожке, что аж расстаться с ней не могу. — Привет! — раздался рядом со мной томный голос. — Ты не знаешь, как пользоваться этим тренажером? Я перевел взгляд на стоявшую передо мной девицу, чье тело ясно говорило, что уже познала далеко не один тренажер. «Вот о чем я говорил. Многие сюда ходили отнюдь не тренировок ради, поэтому никак нельзя упускать Беляшкину из поля зрения. Нет, извини, — отговорился я и снова зыркнул в сторону Беляшкиной. И тут же чуть не споткнулся от мгновенно вскипевшей ярости, потому что тот самый качок, стоило мне только отвернуться, уже терся с ней рядом. И, естественно, показывал Беляшкиной, как правильно занять позу для упражнения». И, само собой, его рука уже лежала на ее заднице. Я так загляделся на это безобразие, что сам не понял, как оступился и полетел с дорожки ко всем чертям, а точнее, на середину зала, сделав в процессе какой-то дикий кульбит, в результате чего тут же стал объектом всеобщего внимания, включая Беляшкину. — Да блять, Дмитрий Юрьевич! — воскликнула Оксана, подходя ближе и упирая руки в бока. — Что вы тут делаете? — Занимаюсь спортом, как все. Буркнул я краем глаза, заметив, что качок тоже к нам направляется. — Вы что, за мной следили? Беляшкина не столько спрашивала, сколько обвиняла, и я вдруг вскипел. — Я имею право находиться, где хочу. — Этот тип тебя преследует? — поинтересовался тем временем подошедший к нам качок у Оксаны. — Этот тип тебе сейчас все зубы пересчитает, — огрызнулся я. Но — Но-но, полегче парень, — поиграл мышцами качок. Я предупредил. поиграл я в ответ своими. «Драка!» — радостно воскликнул кто-то на заднем плане, и я уже готов был, в принципе, потешить публику кровавым зрелищем. «Прекратите, Дмитрий Юрьевич!» — возмущенно потребовала Беляшкина. «Что-то, когда его лапы лежали на твоей заднице...» «Ты прекратить не просила!» — Зло усмехнулся я. «Он мне просто помогал!» «Конечно помогал! Только смотри, не роди второго ребенка после этой помощи!» Буквально выплюнул я и, послав Оксане убийственный взгляд, добавил «Домой сегодня, не жди!»